Глава шестнадцатая Так как нас из дома не выпускали, пришлось развлекать друг друга самим. Для начала я помогла подруге выбрать комнату. Естественно, она оказалась рядом с комнатой Александра. Можно было их и вместе поселить. Но иногда хочется иметь свой уголок, а комната — это отличное место. Пару часов распаковывали многочисленные чемоданы. И куда столько? Поразилось большому изобилию костюмов. Брюки, юбки, пиджаки. Кажется, Зоя действительно приехала работать. Потом мы погуляли по дому. Устроила небольшую экскурсию, рассказала где что. И тайком показала на своём компе, что тут есть секретного и как туда попасть. Зоя впечатлялась даже очень. Слушай, а оружие мне тоже дадут? И только она спросила, как из ниоткуда появился заспаный и помятый люк. Надо же, он ещё здесь. Посмотрим на твоё поведение. пробурчал, идя на кухню. А это нормально, что уже обед, а он только встал? Да ещё и с похмелья. Посмотрел бы я на тебя после того, как твои друзья чуть не перестреляли друг друга, проворчал учитель, останавливаясь. Пошли знакомиться подруга, расскажу, как выжить в этом дурдоме и не свихнуться. Ну-ну. Но подругу отправила, пусть пообщается. Я же ушла в свою музыкальную комнату. Моя чуда довольно блеснула в лучах солнца, словно приглашая расслабиться. Только ты меня не предаёшь, прошептала инструменту, садясь за него. Открыла крышку, коснулась пальчиками клавиш, и понеслась душа в рай. В музыку выплескивало всё, что накопилось: горечь, печаль, надежды. Да, я хотела любить и быть любимой. Хотелось тепла, понимания, нежных улыбок. И что я получаю? Музыка меняется на более агрессивную. Ничего, я совсем справлюсь. Получу этот чёртов развод и буду жить как хотела. Забуду Громова и найду нормального мужика. Пусть он будет не столь хорош, агрессивен, богат, настойчив, горяч, чёрт. Ну вот какого я опять думаю о нём. А вы не только с отменным характером, но ещё и отличная пианистка. Опять убеждаюсь, что сын сделал правильный выбор. Звучит незнакомый голос, и я прерываюсь. Оглянувшись, вижу на диванчике мужчину лет 50 в чёрном костюме и чёрной рубашке. Статный, деловой. Телосложение спортивное, следит за собой. Седина чуть тронула чёрные волосы, и это ему шло. Но это всё меркнет, когда я встречаю со знакомыми серыми глазами. Полагаю, Виктор Олегович. Догадываюсь, кто это мог быть. Можно просто Олег, Милена, ты же моя дочь, отвечает довольно и так знакомо улыбается. Да они копии друг друга. Думаю, это ненадолго. Ваш сын не рассказал о разводе? Развод, произносит задумчиво и поглядывает в коридор. Пап, не обращай внимания, Милена у меня мечтательница. А вот этот голос я знала. Борис. Муж входит в зал и дарит мне милую улыбку. Как всегда идеален и одет с иголочки. Мы ещё посмотрим, бурчу, смотря на мужчину. Дети вы такие забавные. Эх, молодость, радостно произносит Олег, вставая. Милена, я вообще-то пришёл за вами. Ужин уже подали. Могли попросить охрану и отказать себе в удовольствии посмотреть и послушать твою игру? Нет. Я не разочарована, наоборот, очарована. От такой похвалы даже смутилась. Спасибо, благодарю. Пойдёмте, дорогая, как раз и пообщаемся. Не скрою, знаю о вас немало, но вижу, что многое от меня утаили. Мне терпится узнать вас поближе. Мне предлагают локоть, и я хватаюсь, при этом зло посматривая на довольного Бориса. Вы наговариваете, я самая обычная. — Да и скрывать мне нечего. Можно сказать, я открытая книга. — Хочешь сказать, мой сын выбрал себе в спутницу пустую глупышку? — усмехнулся Олег, который поглядывал на Бориса. — Не так трагично, но да. Что тут скрывать? Не вижу я в себе изюминки. — Сын, да она у тебя еще и скромная. Отлично. — Да они меня не слышат. Хотя чего я ожидала? Яблоко от яблони недалеко падает. Ужин прошёл на удивление спокойно. Я старалась помалкивать, а вот мужчины с интересом обсуждали бизнес. А как иначе? Когда мне задавали вопросы, старалась отвечать, но без фанатизма. Да работаю, помогаю фонду, работа интересная. Люблю ли я вашего сына? А то любя готова прибить. Я кровожадная? Нет, что вы. Это Борис будет вам не странные порывы к убийству, и всё в таком духе. Громов младший только и изъепылял меня своим взглядом, и не понять, то ли он рад таким ответам, то ли зол. На это я лишь мило улыбалась. Неожиданно всё резко прекратилось. Нарушена безопасность данных, прозвучал голос Люси на весь дом. Оба Громовых как по команде сорвались с места, за ними Люк и Артём, а там и охрана потянулась. Я же осталась сидеть за столом и с Ленцой попивать вино. Опять кто-то решил проверить систему безопасности. Мил, ты что, не пойдёшь смотреть? спросила Зоя, вбегая на кухню. Я? Нет. Пусть сами разбираются. Стараясь удержаться и не показать, что доле интереса есть. Кажется, это профессиональное. А ради любопытства? хитро спрашивает она, и я поджимаю губы. Да, мне любопытно, но помогать не буду. Если только взглянуть одним глазком. Соглашай, вставая. Да уж, не надолго меня хватило. До комнаты безопасности мы дошли быстро. Десятки парней долбили по клавишам, а экраны загорались красным. "Серьёзно, атака мощная. Мы еле держимся", выдал один охранник, стараясь дать отпор. "Слишком много взломщиков, мы еле успеваем, программа не справляется", выдаёт второй, и Борис хмурится, сжимает кулаки и гневно поглядывает на многочисленные экраны. Олег Викторович что-то борчит по телефону, видно, пытается выяснить, что до да как. Мне много времени не понадобилось, чтобы оценить масштаб взлома, а также понять, что у нас серьёзные проблемы. Как бы я ни была зла на Громова, но я отлично знала, что если информация, которая хранится в доме, попадёт в чужие руки, то и меня заденет. Да и не желала я Борису зла настолько, а значит, придётся помочь, но на моих условиях. Мил, да сделай что-то. Барчиц Зоя, наблюдая за этим хаосом. Боишься, что работа закончится так и не начавшись? Усмехаюсь, а сама думаю, с чего бы начать. Да, мне бы хоть годик отработать. Да и подруга, ты ведь не так жестоко. В этом она права. Эх, насколько бы мне хотелось остаться в стороне, ничего не получится. Сэр, целостность защиты всего 10%. Боюсь, у нас от силы 5 минут, сообщает Громову, и он со злостью бьёт по столу. Ещё бы скоро кто-то украдёт его секреты. Правда, можно всё уладить, чтобы ничего не досталось, но чую, там много ценного. Пришло время действовать. Борис, я согласна помочь, если ты дашь мне развод. Говорю так громко, чтобы услышали все. Что? удивляется он. Кто-то даже замер, часть ребят с интересом взглянули на меня. Я помогу. Милена, иди в комнату, отдохни. настаивает он, и я понимаю, что не верит. И как быть? Ладно, придётся надавить. Громов, я реально могу помочь. Спасу твои данные, но цена развод. Охранники посматривают то на меня, то на него. Борис хмуро буравит взглядом и не знает, верить или нет. Ладно, пойдём по-другому. Борис, ну вот что ты теряешь? Если у меня получится, подпишешь бумаги, если нет, то я хотя бы старалась. Что тебе дороже, твои секреты или какая-то жена? Молчит, гневно переглядывается с отцом и своими парнями. Вижу, что сомневается, не верит, но и боится ошибиться. А вот взгляд Люка заинтересован. Неужели верит мне? Ну же, Громов, решайся. Молча молю и поглядываю на компьютеры, где замечаю, что времени почти нет. Хорошо. Удиви меня, родная. Сдаётся он, и я молча ликую. Виктор Олегович, парни, вы свидетели. Сообщаю радостно и иду к главному компьютеру. Мне тут же уступают место и с интересом поглядывают на мои действия. А я что? У меня всё было готово заранее. Люси, активировать протокол Ангельские врата. произношу чётко и ввожу нужный пароль для начала действий. Система загрузится через 5 секунд. Голос компьютера удивил всех. Что, не ждали? 5, 4, отсчитывала она, а я довольно поворачиваюсь к пока ещё мужу и наблюдаю, как он облокотился о стол и довольно улыбался. 2, 1. Протокол активирован. Программа заработала и начала давать отпор нежеланным гостям. Попутно запускаю поиск тех самых гостей. Да, моя программа не просто дает отпор, но и параллельно ищет взломщиков. Пальцы порхают по клавишам, а я ликую, так как все удалось. Атака приостановлена за считанные секунды. Ай да я умничка, такое создать. Когда твое творение работает на славу, как тут не быть довольным? В кабинете стоит оглушительная тишина. Но не надолго. Шаги Бориса я rozpoznayu из сотни. Громов останавливается за моей спиной лишь для того, чтобы развернуть моё кресло лицом к себе. Довольно смотрю на мужчину и замечаю, что и он счастлив. От нервов, что ли? Радуешься, что скоро избавишься от меня, спрашиваю довольно. Нет. Я счастлив, что ты опять не разочаровала. Это он о чём? И когда мой ангел собирался сказать, что программа, за которой я бегаю уже полгода, была у неё, как мило, как ты её достала, настаивая тон, упираясь руками в подлокотники. Пожалуй, пора и сознаться, чего таить. Я её не искала, Борис, и даже не бегала за ней. Я её создатель.